Послесловие. Дружеская беседа с читателями. Я уже не очень хорошо помню, когда именно взялся писать первый из вошедших в эту книгу эссе. Думаю, это было лет пять или шесть назад. Я довольно давно подумывал о том, чтобы рассказать, как пишу прозу, как, будучи писателем, ее воспринимаю и почему продолжаю этим заниматься. Когда у меня выдавалось свободное время, я понемногу набрасывал отрывочные заметки то на одну тему, то на другую. Я делал это не для издательства, не по заказу, а, как говорится, для себя, по собственному желанию. Первые несколько частей я вывел в стандартном повествовательном стиле, так, как написал предыдущие и сейчас пишу этот абзац. Но, перечитав готовое, я понял, что текст вышел то ли сыроватым, то шероховатым, но в любом случае он не вполне передаёт мои чувства и ощущения. Тогда я переписал его в более идеологической форме, в виде беседы, и мне показалось, что получается ненатужно и искренне. Так что я решил написать, изложить весь цикл в стиле доверительного разговора, как если бы готовил текст для выступления или встречи с читателями. пока писал Я представлял себе, что выступаю в маленьком зале, в котором собралось человек 30-40. Вот они, сидят прямо передо мной, и я веду с ними дружескую беседу. Но я так нигде и не выступил с этими текстами.